Глава вторая. Все белые кони на самом деле светло-серые. Заезжие скупщики их не берут, говорят у них, мясо в белых пятнах. Из первой рюмки обязательно надо немного налить в костер. Асе нравится грызть горькую изнанку апельсиновых корок. Она этого стесняется. Все из-за Генки и его дурных ночных скачек. Начало я пропустила за мытьем посуды и только когда выключила кран, услышала глухой топот копыт. Я стояла с мокрыми руками в тусклом пятне электричества под опустевшим навесом и понимала, что-то происходит в ознобной темноте за его пределами. Первым делом подумала, случилась беда. У забора торчали туристы, и я подошла узнать, в чем дело. Топот затих, люди стыли молчаливыми напряженными тенями. Я почувствовала смутную дрожь земли услышала дробный рокот, далекий, злой крик. Потом кто-то заорал матом, совсем уже жутким, но знакомым голосом, и тут до меня дошло. Генка наслаждался, выжатый из четвертого захода победой, может, минуту. Никто не успел понять, что Саньки нет слишком долго, никто и забеспокоиться не успел, как прибежал Бобик пустой и встал рядом с Челком, тяжело отфыркиваясь. Тут, конечно, все засуетились, искать, спасать — Но пока договаривались и считали фонарики, Генка ускакал наверх поперек поляны и вскоре вернулся с Санькой за спиной. Вид у того был обалделый и какой-то блаженный. Зря я при всех спросила, как Генка так быстро его нашел. Могла бы догадаться и промолчать. Но и его никто за язык не тянул говорить, что просто увидел, куда Саньку понесло, да понадеялся, что вывернет. В общем, скачки Генка продул. Он в этом не признался, да и не до выигрыша всем было. Но Генка знал, и Санька знал, и все урочище, все пять домов знали уже на завтра. Генку заело. Он разочаровался в челке и бросился обучать своего серого трехлетку, который до сих пор ходил с молодником, ни разу не седланный. В поход его взял заводным, чтобы пообмялся и не отвыкал от рук. И серый неделю возил овощи. А когда доели последние картошины, я уломала Генку повесить на него кухню. Не всю. Генка возмущенно отверг мои мелкие прибамбасы и приспособы, поворежки, посудки, дощечки, сказал, заебет брякать. Но главное, огромные тяжелые котлы, от которых даже сильные кони неуклюже покачивались и оступались, все-таки забрал. Только идея оказалась плохой. Раздутые котлами арчимаки пугали Серого. Он шарахался, норовил то отпрыгнуть в сторону, то понести, совсем задергал челка и довел Генку до белого коленя. Так и получилось, что накануне дня, когда Паночка появился в Кайчи, я спускалась налегке, а Генка был связан по рукам и ногам. Должно было быть наоборот. Повар тяжелый и неповоротливый, конюх верткий и быстрый. Генка бы, может, справился. Я не смогла. «Сядем на попы и скатимся до самой базы», — говорили мы туристам накануне. Но до скачка основного спуска остается еще полчаса ходу вдоль подножия богатажа через кустой вытянутый кедрач пополам с пихтой. Уже пошли первые березы, жимолости стало меньше, цветы почти исчезли. Так, россыпь оранжевых лепестков жарков на тропе, багровые коробочки пионов. Зудит от подступающей жары шрам, тонкая белая полоска от локтя до косточки на запястье. Здесь уже душной зелёной подушкой валятся на склоны середина лета. Часа через три я сдеру с себя раскаленные сапоги, встану босыми ногами на чисто выметенные кедровые спилы под навесом, вымою руки теплой водой из крана, скрещу пальцы. Что там нового снаружи? Все та же херня. Понятно. Конихи списываются со своими в деревне, сбиваются в кучку у дальнего конца стола, склоняют головы над сообщениями в чьем то ватсапе. Такие язычные недавно переговариваются глухо и торопливо. «Еще в марте. Только сейчас привезли. Говорят, с пустыми руками. Ты его знал? Ну, он с моей сеструхой, одноклассник. Вот сезон работы пойду. Да ну, серьезно, пойду». Они налезают на экран широкими плечами и поворачивают к чужаку настороженные, злые, опустевшие лица. «Я тоже чужак, но я свой чужак. Мне могут рассказать. Потом, каждый по отдельности». Не уверена, что я этого хочу. Под пихтовым конвоем, под кедровой охраной вниз-да вниз, на три дня. А, к черту. Теплая комната, сухая кровать, тяжелые тазики с горячей водой, запахи распаренного пихтового веника и шампуня. Чистые джинсы, свежий хлеб, свежие лица, смесь эйфории и тоски. Горы стоят где-то внутри, под сводом затылка. Мы спускаемся, и возбужденные, как обычно, к дому кони шагают бодро и сосредоточенно. Только хлюпает под ногами размытая недавними дождями земля. «Стой!» — протяжно кричат сзади. Я оглядываюсь. Замыкающий группу Генка пытается развернуться, но серый жеребчик, зараженный возбуждением старших коней, совсем ошалел. То лезет вперед, то приседает на задний, натягивая чомбур так, что едва не сдергивает с челка седло вместе с Генкой. Да и чалый уже психует и вертится на месте, порываясь идти дальше. Я мелкой труссой возвращаюсь вдоль группы к конюху. Сзади громко шуршит трава, подъезжает Костя. «Как ее? На суэле пришибленная такая! Ася? Что-то отстала сильно», — говорит Генка. «Трррр! Стой!» — рявкает он на челка, озверела, затягивая повод. «Давно?» — спрашивает Костя. «Минут пять уже. Сказала, плащ перевязать надо, на ходу не получается. Чего не подождал?» Генка раздраженно поводит плечом. Мы с Костей молча смотрим на нервное окружение коней. Перегнувшись в седле, одной рукой Генка удерживает Чалова на месте, другой, ухватившись за чомбур, отводит назад налезающего на кусты серого. Лицо у него красное, потное и злое. Пять минут, а может и все десять. Вряд ли Генка спохватился быстро. Значит, ну, скорее всего, это значит, что, привязывая плач к седлу, Ася его уронила и спешилась чтобы подобрать. Сесть обратно, конечно, суйла не дал. Не заставишь коня стоять на месте, когда остальные уходят. На ходу она залезть не может, никто из туристов не может. Она вставляет ногу в стремя, конь идет вперед, она прыгает за ним на одной ноге, не может оттолкнуться, выдергивает ногу и так сколько угодно раз. Да и ладно бы, можно догнать группу пешком с конем в поводу, но... Заговорить я не успеваю, Генка с досадой закатывает глаза. Костя, показав в усмешке золотой зуб, говорит, на бороду стоит. Мы задумчиво смотрим на Серва. Тот напряженно застыл и вздрагивает всякий раз, когда кто-нибудь шевелится. То, что я предлагаю, просто разумно. Я не Генка. Подо мной крепкий, идеально послушный, мерен, без груза и прицепа. Я не Костя. Моя отлучка не встревожит группу. Я съезжу. Так проще всего будет. Костя сомневается, но тут серый, вздрогнув всем телом, снова лезет вперед. Бьет арчимаком по кусту, котел грохочет, жеребчик шарахается, истерически задирая голову и кося так, что видны полоски белков. Я стараюсь не встречаться с Генкой взглядом. Эти котлы он будет припоминать мне еще несколько сезонов. «Ладно, давай по-быстрому», — раздраженно говорит Костя. «Перед скачком догоните». «Наконец-то одна». Я даже не помню, когда последний раз ездила так. «Одна. Может, года три назад, когда один турист просыпал всю соль и пришлось гонять на соседнюю стоянку одалживаться. Мне даже пешком редко удается пробежаться. От готовки до готовки далеко не уйдешь. Наконец-то. Пусть пять минут, десять, но одна. Наедине с горами, без мускулистой конской попы, испутанного хвоста перед глазами, без чужой спины в слишком яркой куртке под носом» без бесконечной болтовни и скверного пения. Я подпихиваю караша пятками, машинально взмахиваю чомбуром. Ненужные сейчас въевшиеся рефлексы. Он и так идет безупречным, плавным и стремительным шагом. Любой другой сейчас бы упирался и трагически орал от горя, что его разлучили с компанией. Как все местные кони, мухорт и караш — дворняга, но с заметной примесью алтайской крови. Коротконогий, мохнатый, с маленькими крепкими копытами, густой, спутанный, в длинные жгуты гривой и жесткой бороденкой. Горный конь. Не задумывается на камнях и крутых спусках, не замечает подъемов, аккуратно и точно переступает корни. Тропа здесь неприятная, через заросшую древнюю морену. Но караш идет легко, как по лужайке. Мне бы радоваться, но он настолько хорош что я не могу понять его и подспудно жду подвоха. Он даже травы на ходу ни разу не ухватил. это уже ни в какие ворота. Так ведут себя кони заезженные местными под себя, но те ди органы готовые чуть-что сорваться в голоп, а этого ничего не колышет. Что-то я слышала про него. что-то нехорошее, не от туристов, а от своих, давно уже несколько лет назад. И про серого суйлу его брата и приятеля тоже. Что-то тревожащее, что никак не получается выудить из памяти. Тропа ветвится, разделяется и сливается снова. Посматриваю по сторонам, не разойтись бы, если Ася все-таки сумеет перебраться через ручей, и не пропустить бы в высокой траве серую спину суйлы, если он удрал и теперь тащится за группой, то и дело останавливаясь пожевать. Вот и ручей, узкий, но бурный. Перейти через него пешком, не начерпав полные сапоги, невозможно. Я так явно представляю Асю, блуждающую в поисках брода, что когда ее там не оказывается, долго рассматриваю пустую тропу и только потом начинаю тревожиться. Может, переехало седло? Забыла подтянуть подпруги, а если и вспомнила, могло не хватить сил? А вот вариант похуже. Пыталась сесть, упала, ушиблась. Совсем плохой вариант. Может, она и не слезала с коня? Может, он оскользнулся на камнях, и они завалились вместе? Караш переходит ручей, грохоча и вздымая брызги. От вида быстрой прозрачной воды хочется пить. Наберу на обратном пути. В бутылке осталось на донышке. После ручья тропа резко забирает вверх. Здесь тесный лес расступается. Кедры раздаются вширь. Камни становятся больше, и приходится все круче петлять между валунами с острыми ребрами. И я привычно вжимаюсь в седло, подаюсь вперед, приподнимая руку, готовый подхватить Караша на повод, если тот споткнется. Нехорошее место. Огромный камень поперек тропы. Плоский, но под большим углом. И вокруг торчат камни поменьше. И между ними щели кони тут вечно спотыкаются, скользят, застревают или замирают в задумчивости, в надежде, что, если постоять достаточно долго, камень исчезнет как-нибудь сам собой. А пока можно и перекусить. Караш камня будто и не замечает. Проскрежетав подковами, спокойно сшагивает с другой стороны на мягкое. Вверх легче, вот слезать с туристкой за спиной будет неприятно. Я резко натягиваю повод, Здесь Костя, как всегда, остановился и ждал, пока пройдут все. И я, стоя рядом, смотрела, как туристы по очереди перелезают через камень. Зрелище забавное и нервирующее одновременно. Всего полчаса назад, не больше, я видела, как здесь прошла Ася. Испуг на бледном лице, сосредоточенно прикушенная губа, облегчение, когда Суэла перебрался через валун, даже не сбавив шага. Почти изящно, слишком ловко для коня под туристкой, я запомнила. Получается, все-таки разошлись. Надо возвращаться и искать следы на развилках. Мысль о следах заставляет меня впервые внимательно посмотреть под ноги. Увиденное так странно, что я не верю своим глазам, но земля сырая, и следы слишком отчетливые, чтобы ошибиться. Я вижу месиво, оставленное шестнадцатью конями, прошедшими вниз. И поверх четкие следы одного единственного коня прошедшего обратно. Да что вы знаете о настоящем топографическом кретинизме, говорят эти следы. Ну ты, блин, даешь, бормочу я и аккуратно трогаю караши пятками. Кедрач вскоре заканчивается, и передо мной распахивается огромный хрустальный объем воздуха, золотистого от идущего к вечеру солнца, зыбкое светящееся пространство между близким небом и оранжевыми от жарков полянами. Черные кубы кедров, серые грани осыпей, блеклая плоскость плато, разбитая бурыми зубьями замков, холодный ветер с перевала дотрагивается до лица, и я, как всегда здесь, сначала забываю дышать, а потом вспоминаю, как дышать на самом деле, по-настоящему, втягиваю в себя эту ясную прохладу, все это кристальное, холодное, прозрачное. Меня никто не видит. Никто из тех, о ком я готова говорить вслух. Но я по привычке каменею лицом. Лучше так. Привет, это опять я. Туристку забыли, надо забрать. Тщательно отмеренная доза деловитости, приправленная самоиронией, защищает меня от меня и от тех, о ком я не готова говорить вслух. Я щурюсь, осматривая поляны. В лабиринте тропок и стоянок под замками можно кружить долго. Хорошо бы сразу понять, куда ехать, а не петлять по следу. Да ты смеешься. Я могу различить только силуэт одинокого всадника на сером коне, движущегося к перевалу. Конь вроде бы еле тащится, но на таком расстоянии толком не поймешь. По неловкой посадке видно, турист не местный. Подробностей не рассмотреть, но вряд ли сегодня под замками шатается еще один потерявший группу турист на сером коне. Ну что, говорю я. И Караш разворачивает на голос мохнатое, окаймленное темным ухо. Ты и правда так хорош, как кажешься? Теперь оба уха Караша стоят торчком. Только, пожалуйста, смотри под ноги. Тропа превращается в густую смесь глины, воды и щебня. Серпантином ползет вверх между кустами ивы. Караш переходит на шаг, и я хлопаю его по влажной шее. После скачки горит лицо, дрожат мышцы и отдельно что-то мелко трясется в животе. Идиотизм. Я уже не в той форме. Мне не двадцать давно, и даже не тридцать. А если бы... Камни, корни, арчимаки, между прочим, как только акусты кусты не оборвала, грохоту было, увидел бы, кто загнулся бы со смеху. Но тело, трясущееся, ослабевшее от сладкого ужаса тело, вопит от восторга. И еще что-то. То, что... Замирает от счастья, когда я поднимаюсь к этим полянам, вопит тоже. «Да ты крутой!» — говорю я карашу. Выше по тропе хлюпает, и я вспоминаю, зачем здесь оказалось. В серебристом имнике мелькает серый конский круп, блестящий пуховик, похожий на халат. Русые волосы, кое-как собранные в косицу, на спине темнеет небольшой рюкзак. Весь поход твердили, не надо, наконец, рюкзаком, так нет же. Иногда суйла оскальзывается, и тогда Ася заваливается вперед, хватаясь за переднюю луку. Эй! Ару я! Никакой реакции, и неудивительно. Мокрый хруст под конскими копытами заглушает все, да еще и ветрено. Давай, догоняй, говорю я карашу. И я ору свое эй, в третий или четвертый раз, когда Ася наконец оглядывается. Резко, почти зло. Увидев меня, она слегка удивляется и тут же кривится, как от кислого. Не туда едешь, Аруя. В горле уже саднет. Не туда, да стой же! Ася отворачивается. суйла ровно поднимается по тропе, и это начинает бесить. Как она до сих пор не поняла, что ошиблась? Я сердито толкаю Караша, и тот переходит на рысь. Ася больше не оглядывается. Это уж совсем странно. Не расслышала? Не узнала? Может, близорука? Да о чем она думает? Мне удается проскочить вперед по параллельной тропке и перегородить путь так, что Асе приходится остановиться. Фух, выдыхаюсь с сердитым смехом. «Я тебе кричу, кричу, ты же не туда едешь! И как тебя угораздило?» Меня колотит, и слова превращаются в невнятную скороговорку. Все еще, посмеиваясь, я вытаскиваю сигареты. В голове звенит. «Ну, поехали!» Сигарета разгорается, и я разворачиваю коня. «Давай, езжай, пока передом, здесь не разойтись!» Я глубоко затягиваюсь, выдыхаю... Фух, нашла, догнала. Но Ася молчит, и это начинает действовать на нервы. Поехали, и так в темноте уже на базу придем. Нетерпеливо повторяю я и впервые сосредотачиваю взгляд на Аси. Та смотрит на меня без всякого выражения. Ну давай уже, подталкиваю я. Нет, говорит Ася. Что? От неожиданности я перехожу на машинный писк. Нет, повторяет Ася.